Виктор Кэндл огляделся по сторонам. Тихо, пусто, темно. «Да уж, кто бы сомневался», – пробормотал он и принялся шарить по карманам в поисках свечи. Свечи нигде не было. Зеркальце Петровский, которое он предусмотрительно взял с собой, тем не менее присутствовало. Как и тетрадка, чернильная ручка, чернильница и прочие мелочи. Исчез лишь дар Иеронима. «Чертов Эвер Иф», – негодующий выругался Виктор. Открыв коробок спичек, он чиркнул одной. В очень тусклом свете Виктор начал лихорадочно озираться по сторонам, от отчего чуть было не налетел на стоявшего рядом человека. Незнакомый мужчина был одет не то в бежевый, не то в кремовый костюм. Точнее, Виктор не успел рассмотреть. Он испуганно дернул рукой, и спичка взяла, и так не вовремя погасла. Виктор поскорее зажег еще одну и рассмотрел незнакомца. Это был худой мужчина средних лет, с короткими бакенбардами и аккуратно подстриженными усиками, всем своим видом похожий на клерка. Незнакомец не моргал и глядел куда-то в сторону, словно не замечая никого рядом. Он вообще не шевелился. Испуг отступил, и ему на смену пришло удивление. Кто это может быть и что он здесь делает? Спичка чуть обожгла пальцы и погасла. Чертыхаясь про себя, Виктор снова чиркнул по коробку. Огонек пожрал серную головку и принялся обгладывать деревянную ножку. Клерк по-прежнему не шевелился и никак не реагировал на присутствие гостя с той стороны. И тут Виктор понял, что незнакомец не живой и вовсе даже не человек, а хоть и весьма реалистичная, но всего лишь статуя, выбеленная и покрытая воском. Обычная статуя, но почему тогда из ее макушки торчит конец толстой обугленной бечевки? Абсурдная догадка пробралась в голову словно мышь в щель амбара. «Не может!» – начал было Виктор, но тут же перебил себя. «А почему нет? Если у него есть ключ и прочее?» Виктор осторожно подошел вплотную к странной статуе и неуверенно поднес спичку к обрубку бечевки. Крохотный светлячок на серной головке с радостью переполз на фитиль и быстро разгорелся. Круг света разросся на несколько ярдов вокруг. Стали видны паркетный пол, ковер и край кровати. Виктор находился у себя в комнате. Вернее, с другой стороны комнаты. Все, как и говорил Эвер Ив. -Eve. Статуя шевельнулась, моргнула, повела головой и плечами, потянулась. Виктор завороженно уставился на нее. «Здесь все не так», — напомнил он себе, — в этом обманчивом месте. «Вот только я не обман», — возразил незнакомец. У него был теплый и приятный голос. «Прошу прощения за этот мерзкий звук». Абсурдность происходящего лишь подчеркнула то, что этому существу было стыдно за потрескивание горящего над его головой фитиля. «Вы человек мистера Ива?» – спросил Виктор. «Я не человек мистера Ива», – ответила ожившая статуя и огромная свеча по совместительству. Виктор кивнул, с удивлением отмечая, что понимает. Незнакомец представился. «Меня зовут Уик. Я свеча. Вы из потаенных вещей?» «О, какой комплимент! Но, к сожалению, незаслуженный. Я менее, чем потаенная вещь. Я просто вещь. Могу я узнать ваше имя?» «Виктор Кэндл». «То есть это вы, человек мистера Ива?» Дружелюбно улыбнулся Уик. И Виктор вдруг понял, что этот обаятельный парень ему весьма по душе. В отличие от прочих приспешников того, кто его сюда отправил. «Да, и мне нужно кое-что отыскать здесь». Виктор кивнул во тьму. «Всего мгновения и пойдем». — прокряхтел Уик и упер ладони в поясницу. «Эх-хе-хе-хе!» эх, вы бы знали, как мне тяжело постоянно держать спину!» — пожаловался свеча. «А я ведь отнюдь не солдат. Мое тело становится мягким, когда меня зажигают. Все дело в воске. Куда вам нужно попасть?» «Моя сестра говорила про черный дом на черной улице, черный город. Уж простите, почтового кода не знаю». «Он и не нужен?» — заверил Уик. «Пойдемте». Свеча шагнула к двери, и Виктор последовал за ним, высматривая по сторонам любую возможную угрозу. Во мраке комнаты кто-то шевелился, но стоило свету от фитиля осветить угол, как стало ясно, что там никого нет. Уик положил бледную ладонь на дверную ручку и обернулся. «Нам следует поторопиться. До черного дома путь не близкий». «Не так быстро», — попросил Виктор. «Мне нужно будет открыть гроб, а для этого придется сперва добыть ключ». «Вот так всегда». Печально вздохнул Уик и даже слегка потускнел. «Вечно все оказывается сложнее, чем просто пойти и сделать. А ведь на подобную суету неизбежно уходит время. Время, которого не у каждого из нас бывает в достатке. И где этот ваш ключ?» Пока Уик говорил, они вышли в коридор. «Впереди будет лестница», — сказал Виктор, и они двинулись в указанном направлении. «Вы уже все поняли», — похвалил свеча. «Да, здесь точное отражение вашего дома». «Различие состоит лишь в том, что все левое теперь справа». «А верх и низ местами не поменялись?» Зачем-то уточнил Виктор. «Конечно же нет», — снисходительно заметил Уик. «Вы что, ни разу не смотрелись в зеркало?» «Тогда нам наверх». Лестничные ступени не скрипели, как они же в реальном мире. Тьма словно пожрала все звуки. Уик поднимался первым, Виктор старался не отставать. «Где-то здесь должна быть дверь», — сказал он, когда свеча замер в начале третьего этажа. Именно об этом месте говорила тетушка Мегана. «Дверь, которой раньше не было. Терновая комната». Уик кивнул и зашаркал восковыми ногами по коридору. Они прошли мимо кабинета отца, миновали мамину спальню, проигнорировали дверь в бывшую комнату тетушки Рэмморы и только затем остановились. Чуть дальше располагались спальни Сирила и Мими, Но свеча даже не поглядел в их сторону. Он встал у стены по правую руку и чуть наклонился вперед, осветив еще один, едва заметный и никогда, как казалось Виктору, не существовавший в Крикхолле, дверной проем. «Вы уверены, мистер Кэндл, что вам сюда?» Виктор кивнул, хотя уверенности в нем не набралось бы и на щепотку. Он подошел и повернул ручку на незнакомой двери. К его удивлению, та оказалась незапертой. Внутри, конечно же, было темно. «Почему она открыта?» — удивленно пробормотал Виктор. «Она должна быть открыта?» «Вы предпочли бы замок?» — вопросом на вопрос ответил свеча. «Впрочем, я бы на вашем месте предпочел, особенно когда это касается колдовских дверей». От «Отчего же? От того, что ведь кто-то же ее открыл?» Не дав Виктору и мгновения на то, чтобы как следует распробовать эту пугающую мысль, Уик перешагнул порог, освещая путь. Виктор неуверенно последовал за ним. Всю комнату заполняли колдовские приборы и механизмы. Стены были затянуты высохшим и безжизненным, увенчанным шипами-терновником. Напротив двери стояли старинные часы с ничего не говорящими Виктору надписями «Йоль», «Мабон», «Самайн». А еще в комнате кто-то был. Свет, испускаемый Уиком, выхватил из темноты высокую фигуру незнакомца. Одетый в серый костюм, тот сидел, взгромоздившись на деревянный пюпитр, напоминая огромного ворона. Воротник пальто незнакомец поднял, шляпу низко надвинул на лицо. «Вот вы и явились, сэр», — вместо приветствия произнес незнакомец, одновременно поднимая недобрый взгляд и револьвер. Глухо щелкнул взведенный курок. Виктор узнал оружие отца, шестизарядный уэбли из ящика стола. Похоже, незнакомец успел как следует подготовиться к встрече свеча вздрогнул и отступил в сторону явно узнав того кто ему угрожал э простите вы верно меня приняли за ошарашенно начал виктор я так и знал что вы попытаетесь что-нибудь вычудить к примеру станете притворяться будто вы это не вы сказал незнакомец еще не устали от игр обмануть меня все равно не выйдет вы стоите здесь в то время как ни один смертный человек не смог бы без посторонней помощи пройти бесконечный коридор к тому же с вами пришло это. Незнакомец кивнул на перепуганного Уика. Тот почти вжался в стену. Свечное пламя над его головой мелко дрожало. От этого по комнате плясали причудливые тени. «Ты ведь узнал меня, мой восковой друг!» Незнакомец обратился к свече. «Тебя здесь не должно быть, зеркало!» Едва дыша, выдавил из себя Уик. Его макушка начала лосниться от горячего воска, будто истекая потом от страха. «Ясное дело, не должно быть!» Мистер Лукинг-Глаз больше не смотрел в сторону дрожащего уика. Всем его вниманием вновь завладел Виктор. «Но вот вопрос. Зачем здесь вы, сэр? Пришли нарушить свое обещание?» «Я?» — поразился Виктор. «Обещание? Вы что, не понимаете? Это чудовищная ошибка!» «С моей стороны бесспорно!» — сказал мистер Глаз. Револьвер чуть заметно дрожал в его пальцах. Даже с наставленным на собеседника оружием, Лукинг не был уверен в том, что преимущество на его стороне. «В меру своей наивности я посчитал, что мы обо всем с вами договорились, босс. Вы ведь сказали, что не обижены на меня за нашу драку и за Клару Кроу. Пообещали, что отпустите меня, если я все сделаю в срок. Но нет. Вам претила сама мысль о том, чтобы вступать в какие бы то ни было сделки с тем, кого вы считаете своей собственностью, какой-то там вещью». «Едва лишь я выполнил свою часть уговора, как вы тут же исключили меня из игры, да еще таким мерзким образом, убрав чужими руками, разбив меня. Я до последнего не хотел верить, но все признаки налицо. Все еще будете отрицать?» «Нет». Разумеется, Виктор понял, за кого его приняли, и тут же сообразил, с кем говорит, хотя ни разу не встречал его прежде. «Что вы здесь ищете, сэр?» Задал вопрос зеркала, в волнении переводя ствол револьвера с лица Виктора на его грудь. «Скажите ему...» — дрожащим голосом пробормотал Уик, огонек на его макушке едва теплился. «Скажите...» Руки Виктора вспотели. Он не понимал, чего от него хочет этот выглядящий безумцем зеркало. «Были бы здесь Петровские, они бы, наверное, не отказались сыграть в русскую рулетку, но вряд ли даже их устроили бы риски». Виктор почувствовал что если станет упорствовать в том что он вовсе не эвер ив его застрелят полагая что подлый и решил отпираться а если он солжет зеркало сразу же почувствует обман поскольку из него виктора кэндло просто отвратительный лжец и все же выбирать что то было нужно и решать следовало быстрее Виктор все же определился с выбором быть застреленным за правду все таки чуть утешительнее, чем быть застреленным за ложь мне нужен ключ от гроба сказал он. «Ключ, значит», процедил мистер Глаз. «А что мешает мне остановить вас прямо сейчас, сэр? Пуля в сердце, даже для вас это будет слишком. Да, я знаю, что выстрелив в вас, я уничтожу и себя тоже. А вы испытаете лишь временные неудобства. Но какой у меня выбор? Вы можете заключить сделку», тихо вставил свеча. Виктор вопросительно глянул на своего спутника. «Сделку?» со злостью в голосе сказал зеркало. «Думаете, я не знаю, что вы задумали?» «Ключ. Хм. Вы ведь не собираетесь щадить никого на пути к своей цели, верно?» Замечательный и блистательный мистер Эвер Ив, известный в определенных кругах как человек в зеленом. «Какая, может быть, у нас с вами сделка, если вас пока что останавливает только то, что ключик это у вас и нет? Но вам меня не провести. Я знаю, что вы здесь ищете на самом деле, сэр. Шляпа предполагала, что вы не освободитесь, пока не вернете нас всех. так Мистер Глаз перестал целиться в Виктора. Он перевел револьвер с его груди на собственный висок. Уик от неожиданности дернулся, а Виктор отступил на шаг. «Именно на такую реакцию я и рассчитывал. У меня просто не осталось выбора, верно?» Холодным тоном произнес зеркало. «Убегать от вас и прятаться вечно? Положим, я бы смог. Но вы ведь не оставите в покое дорогую мне женщину. По доброте душевной. У вас же нет ни доброты, ни души. Две вещи привели вас сюда, ключ и я. Ключ вы отыщите я не сомневаюсь, но меня не получите. Уж лучше я разобьюсь по-настоящему, чем вернусь к вам. И вы знаете, я смогу это провернуть, в отличие от тех неудачников, которые пытались. Ответьте только на один вопрос. Я все никак не могу взять в толк. Я знаю, что вы говорите правду, вам нужен ключ, но зачем он вам? Чтобы добыть жертву и избавиться от хозяина этого странного рыжеголового тела? «Но ведь ключ открывает черный гроб, в котором лежит лишь одна из двух совершенно одинаковых версий жертвы. В то время как другую, с той стороны, добыть для вас не составило бы труда». «В чем состоит вопрос?» — уточнил Виктор. Он с трудом улавливал смысл, но вместе с тем чувствовал, что сейчас узнает кое-что действительно важное. «Я не могу понять», — сказал мистер Глаз, не убирая револьвер от собственного виска. «Зачем вам ключ от гроба, если вы можете просто отыскать Сашу Кроу в том мире?» И я, и вы, мы оба знаем, что это сработает. Вы хотели вопрос? Вот мой вопрос. Зачем вам ключ от гроба, в котором лежит настоящая Саша Кроу, когда хватило бы и ее отражения?» Виктор вздрогнул. Он вдруг все понял. «Я просто пытаюсь освободиться», — сказал ему мистер Эвер Ив, будучи отражением в комнате тетушки Скарлетт. Все внезапно обрело совершенно иной смысл. Подлый иероним провел его. Не в силах убить Виктора, он просто запер его, чтобы единолично завладеть его телом. Он сделал точно то же, что сделала мама с Сашей, поменял отражение и человека местами. Для него все сложилось идеально. В пустой оболочке отражения он остался полноправным хозяином. А еще он остался в том мире наедине с Сашей, вернее, с отражением Саши. Но раз зеркало говорит, что для Иеронима нет никакой разницы... И теперь Виктор не может помешать ему убить ее и притворить в жизнь свой план. А Клара ничего не знает. Да и зная она, что она сможет сделать этому жуткому существу. «Сэр», — сказал зеркало, — «я понимаю, что вы любите игры и все такое, но ваше деланное изумление уж очень откровенно наиграно. И я...» — Виктор перебил его. «Все верно. Ключ нужен, чтобы открыть гроб, в котором лежит Саша Кроу. Вот только я не ваш босс. Я никакой не сэр». «Неужели?» — мистер Глаз едва не поперхнулся от подобной наглости. Он даже чуть не спустил курок. «И кто же вы?» «Всего лишь тот, для кого важна именно это как вы выразились, версия жертвы». «Он не сэр», — подтвердил Уик. «Я вам не верю», — заявил мистер Глаз. «А мне незачем вам лгать, мистер Зеркало», — сказал Виктор. «Мама убила остальных, мистера Бигля и прочих, и соединила их с Иеронимом. А я...» Он сказал, что если я хочу найти Сашу, то мне нужно отправиться за ней сюда, и я ему поверил. Черт, какой же я дурак. Мистер Глаз чуть качнул головой, прищурился. «Да, вы не он». Он снова перевел револьвер, нацелив его на Виктора. «Тот, кого я знаю под именем мистер Эвер Иф, никогда не назвал бы себя Иеронимом. Для него это было бы в высшей степени вульгарно и пошло. Даже из хитрости он на такое не пошел бы». Босс считает себя совершенно непредсказуемым, но он заблуждается. «Посему, выходит, вы, Виктор Кэндалл?» «Но я все равно вам не верю. Пусть даже вы не тот, за кого я вас принял, как можно доверять тому, кто делил с ним одну голову?» Виктор про себя выругался. «Что может быть более бессмысленным, чем пытаться убедить собеседника в том, что твои слова искренни, когда тот зациклен на мнительности и подозрениях?» Особенно если ты так похож на того, другого, чьи намерения и поступки отличаются от твоих, как черный город от реального мира. То есть с первого взгляда неотличимы, но на самом деле прямо противоположны». «Делил с ним одну голову», — протянул меж тем зеркало. Он о чем-то задумался. «Одну голову». «Может, убивать вас вот так сразу было бы ошибкой, мистер Кэндалл? Может, именно вы поможете мне?» «Но чем я могу вам помочь?» «Он что-то скрывает здесь», — произнес мистер Глаз, пристально следя за реакцией как Виктора, так и Уика. «Здесь, в зазеркалье есть то, перед чем он уязвим». Он вскользь упоминал об этом при мне. «Это точно не его жертва, что-то другое. Вы думали его головой. Его голова — это ваша голова. Ваши ноги ходили туда, где бывал он. Должно быть что-то, о чем вы могли случайно узнать. Одну из его сокровенных тайн. Если хотите, чтобы я вам поверил...» «Назовите то, что мистер Эвер Ив пытается скрыть. Иначе прошу меня извинить». Рука с револьвером перестала дрожать и напряглась, а палец едва заметно коснулся спускового крючка. Виктор молчал. Он прекрасно понимал, что любое сказанное им слово сейчас обязательно все испортит. Что он мог знать? Да еще такого, чего не знают ближайшие подручные иеронимы. И вдруг, словно услужливый библиотекарь, память открыла нужную картотеку, помогая отыскать формуляр с номером пропавшей книги. Даже не книги, а тетради, его собственной рабочей тетради и той фразы, что неизвестно откуда в ней появилась. «Если не сделаете то, о чем мы договорились, и проспите последнее мгновение кануна, то для вас вечный канун может и не наступить», задумчиво пробормотал Виктор, непроизвольно погладив цепочку карманных часов. «Что вы сказали?» Дрожащим шепотом произнес зеркало. Он понял, это оно. «Ироним написал это в моей тетради», — пояснил Виктор. «Кому написал?» Глаза мистера Гласса загорелись в волнении. «Не знаю, но сделал он это, сделал это...» Виктор Кэндал вдруг вспомнил, как поднимался с пола в комнате с часами. Вспомнил лучи полуденного солнца, проникающие внутрь через прорези циферблата. Вспомнил, как, пошатываясь, спускался по винтовой лестнице. Он написал это в глухой башне. Именно там. Да. «Глухая башня?» Удивился зеркало. «Башня с часами». Зеркало медленно опустил револьвер и, поставив курок на место, взволнованно произнес. «Часы! Вот кого, сэр, от всех нас прятал! Седьмая потаенная вещь! Как я не догадался, как не... Он хочет остановить время!» «Остановить?» Виктор недоуменно взглянул на зеркало. «Вот именно!» Мистер Глаз кивнул. «Достаточно остановить время за миг до полуночи, и канун станет вечным!» Он замолчал и нахмурился, о чем-то раздумывая. Виктор поглядел на Уика. Тот покачал головой, мол, пока не стоит ничего уточнять, сейчас все решится. «Вы говорите, вам дорога та, что лежит в гробу?» спросил, наконец, зеркало. «Да, я пришел сюда, чтобы...» «То есть вы намеренно забрались сюда?» пораженно проговорил Лукинг Глаз. «Я-то полагал, что сэр вас здесь запер, провернул какую-то уловку и...» «Хотя любовь», — задумчиво пробормотал он, — «та еще уловка. Какую только рыбку не выловишь на такую приманку». «И уж простите, сейчас я сам воспользуюсь этой приманкой. Что вы готовы сделать ради того, чтобы получить ключ от гроба?» Виктор сжал зубы. «Все, что потребуется», — твердо сказал он. «Что ж, тогда вам придется сделать то, что нужно мне. Вы найдете часы». «Меня они к себе в башню не впустят. Сэр должен был позаботиться на этот счет. Но вы другое дело. Помешайте часам, и я отдам вам ключ от гроба». «Времени осталось мало. Скоро часы закончат отбивать полночь и...» «И канун остановится навсегда», — прошептал вжавшийся в стену Уик. «Вот именно. Но как вы предлагаете мне помешать этим вашим часам?» — недоуменно проговорил Виктор. «Уж придумайте», — сказал зеркало. «Ведь если у вас не выйдет, ключа от гроба вам не видать!» Зеркало спрятал револьвер, соскочил со своего насеста и решительно направился к двери. Виктор отошел в сторону, уступая ему дорогу. «Но куда вы идете?» Мистер Глаз обернулся в дверях. «Мне нужно кое-что подготовить. Я буду ждать в черном доме. И поспешите. До одиннадцатого удара осталось всего ничего. Свеча проведет вас кратчайшим путем». «Ведь так, фитилек?» Уик кивнул, и зеркало вышел за двери. Виктор застыл, глядя ему вслед. «Ему что предлагается? Убить часы? Убить того человека или не человека?» «Мы не люди», — Уик вырвал Виктора из раздумий. Он будто прочитал его мысли. «Мы не рождались, нежели по-настоящему. Убить кого-то из нас — это все равно, что просто погасить свет в комнате». Виктор поглядел на него. Учитывая страх, который он видел в глазах котла перед тем, как тот умер, и слова зеркала, это была ложь. Но зачем тогда это странное существо лжет ему? Зачем подталкивает его? «Мы должны спешить», — продолжил свеча. «Вам предстоит сделать то, что вы не хотите делать. Это сложный выбор, но времени и правда очень мало. Мы не можем тратить его на бессмысленные терзания». Виктор кивнул Уику, и они покинули терновую комнату. Мистера Гласса нигде не было. Они двинулись по коридору третьего этажа к лестнице. Уик, как и прежде, шел немного впереди, освещая путь. «Почему же бессмысленные?» — спросил Виктор своего спутника. «Потому что на самом деле выбора у вас нет», — глухо ответил Уик. «Я вам сочувствую, мистер Кандал, но вы вынуждены будете убить того, кто прячется в башне. Иначе сэр победит, иначе вы не получите ваш ключ. Вы сами сказали, что...» «Сделаю все, что потребуется», — со злостью в голосе произнес Виктор. «Вы должны радоваться, мистер Кэндалл», — продолжил свеча. «То, что вы должны сделать, совпадает с вашими планами. Было бы хуже, если бы оно противоречило им. Скажем, если бы зеркало обещал отдать вам ключ от гроба, только если бы вы привели замыслы сэра в исполнение или были вынуждены убить близкого вам человека. Вы бы убили вашу сестру ради спасения вашей возлюбленной? «Черт возьми, Уик!» — разъяренно воскликнул Виктор. — Это невозможный выбор. Это даже не меньше из двух зол. Это равнозначные вещи. И вы должны радоваться, что вам не приходится выбирать подобное. — Вы понимаете, что сейчас говорите о... Виктор замолчал и застыл на месте. Он услышал голос. Такой знакомый голос за одной из дверей. — Вы тоже это слышите? — спросил он у свечи. Тот остановился и прислушался, после чего покачал головой. «Я могу поклясться, что слышал голос отца», — сказал Виктор. «Он здесь, я уверен». Виктор обернулся. «Из-за какой именно двери раздался голос?» «Точно, из-за той, что слева». «Нам не стоит задерживаться», — напомнил Уик. «Я только кое-что», — начал Виктор и с надеждой распахнул дверь. Это была комната Скарлетт Эдч. Пустая кровать, окно распахнуто. За ним бушующее море и грозовые тучи. Ветер подхватывает занавески. И никого. Виктор тяжело вздохнул. Он действительно уже почти поверил, что отец здесь. Понадеявшись, что тетушка скарлет каким-то образом освободилась, что она сдержит обещание и вызволит отца, он еще раз посмотрел на отражение ее пустой комнаты. Та выглядела да нельзя мрачно. «Нам нужно торопиться», – взволнованно напомнил Уик. «И дело не только в приближающейся полуночи. Скорее!» Виктор закрыл дверь, и они с Уиком поспешили к лестнице. Незадолго до этого кто-то в один момент вдруг прекратил бродить из угла в угол и остановился на одном месте. На зеркале гардероба помадой было написано «Жди меня там, где бушует море. Я буду там». Что ж, тот, кто это написал, сдержал слово. Это была комната Скарли Тэтч, но не совсем она. В отличие от настоящей комнаты, здесь все тонуло словно в чернилах, и лишь немного света проникало через открытое настежь окно, да и то лишь в те мгновения, когда вдали сверкали молнии. Гарри Кэндл стоял у окна, а полупрозрачные, как призраки, занавески вытанцовывали на ветру. За окном бушевало штормовое море. Оно подступало к самой стене дома, и волны бились о нее, будто оборт судна. Вода была черной и пенной, а затянувшие небо графитовые тучи висели низко-низко, почти над самой крышей. На туалетном столике сидел кот. Он едва слышно мурчал, подыгрывая грозе за окном. На его глазах была повязка, но это не мешало ему следить за каждым движением Гарри. Коннелли был фамильяром Корделии, и Гарри уже шесть лет мирился с его присутствием. Коту часто взбредало в голову, полежать на диване в его кабинете. Гарри обычно работал за столом, пока его не отвлекало царапание в дверь. Он вставал с кресла и открывал, веля коту убираться прочь, а затем захлопывал дверь перед его наглым носом, поворачивался, чтобы вернуться к столу, а кот уже тут как тут, с невинным видом, моет лапку на диване. От Коннелли было невозможно отделаться, и даже здесь и сейчас, кто бы мог подумать, он составлял ему компанию. Гари всегда знал, что это непростое животное, но и подумать не мог, что кот может разгуливать по зазеркалью, как по обычному миру. Блуждая по этим черным коридорам, Гарри встречал Коннелли несколько раз, но прежде тот не обращал на него внимания, будто у него были свои дела. Кот то появлялся, то исчезал. И вот теперь он здесь, сидит, мурчит и ждет чего-то от него, Гарри, словно намекает, словно исподволь подталкивает к какому-то решению. На кровати лежала женщина в алом платье. Она была мертва. Белоснежные руки нелепо раскинуты в стороны и заломлены. Тело изогнулось. Вместо лица окровавленная маска, словно кто-то сгрыз его. Кровь растеклась из-под головы Скарлетт Тэтч по простыням и образовала рисунок на них, некое подобие уродливой бабочки. Еще недавно эта женщина хотела забрать его с собой, увезти отсюда. Как жаль, что она не успела. Скарлетт и правда была там, где бушует море, но больше нет надежды. Гарри говорил с ней всего несколько часов назад. Или ему так казалось? Быть может, он и вовсе был здесь всегда. Родился под боком у мертвого тела валом платья, а вырос под кроватью, где лежал труп мужчины, превращенный в папье-маше и с ног до головы исписанный, как страницы чего-то дневника. Джим гарити старый друг. Скарлетт Тэтч, женщина, которая любила Гарри. Они были реальны или представляли собой очередные абсурдные порождения этого места? Раньше единственным, кто абсолютно точно был здесь реальным, помимо него самого и кота, был Джозеф. Но Джозефа больше нет. Его убило чудовище в облике хрупкой женщины. Гарри лично запер чердак, и все то время, что Джозеф был там, он прятался за дверью. Джозеф орал и бился в дверь, но не мог открыть ее. На этот раз у него не было ключа. Он рылся в карманах и не понимал, куда тот делся, ведь он же сам совсем недавно открывал чердак, чтобы забрать зеркало Корделии. «Гарри, выпусти меня!» — кричал Джозеф, и даже из-за двери Гарри чувствовал, как тот напуган. «Почему я должен это делать?» — спросил Гарри. «Она же убьет меня!» — взмолился Джозеф. «Она здесь, рядом!» «Я знаю», — ответил Гарри. «Вы ведь с Кордели планировали, что на твоем месте окажусь я. Оставайся там», — безжалостно добавил он. «Это твоя расплата, Джозеф». «Что?» — закричал Джозеф с новой силой. «Нет! Не делай этого! Прошу тебя! Не делай!» Гарри сжал кулаки. Его лоб покрылся испариной. Ключ от чердака сжег ему ладонь. Он вдруг почувствовал, что просто не может так поступить с братом, каким бы тот ни был человеком и что бы тот ни сделал. Он решил, что выпустит Джозефа, а потом убежит. Дрожащими пальцами Гарри засунул ключ в замочную скважину и приготовился его повернуть, но Джозеф сам решил свою судьбу. «Ну тогда знай!» – злобно прошепел он. «Мы планировали избавиться от тебя в любом случае, жалкий ты червяк! Сразу после того, как избавились бы от твоего никчемного Виктора!» Гарри выдернул ключ из замочной скважины. «Ты думаешь, что я один заперт?» – орал Джозеф и бил кулаками в дверь. «Ты никогда отсюда не выберешься! Никогда! Слышишь?» А потом раздался ужасный хруст, и Гарри понял, что брат мертв. Далее последовали звон стекла и звуки ударов, как будто кто-то стучал кулаками по зеркалу. Гарри поспешил поскорее убраться подальше от чердака и направился к комнате Скарлетт. Еще несколько часов назад он нашел ее послание. Она сказала, что будет ждать его там, где море. И она ждала. Каков же был ужас Гарри, когда он увидел ее. И в то же мгновение все утратило свой смысл, решимость растаяла. Осталось лишь вселенское уныние, поглотившее его, как одна из волн этого штормового моря за окном. За зеркалье ужасное место. За каждым углом тупик. За каждыми дверями безысходность. Оно лживо, оно играет с человеком, с его страхами и надеждами, оставляя ему лишь горечь всякий раз, когда очередной мираж или искусная иллюзия распадаются на части, стоит протянуть к ним руку. Множество раз Гарри уже, казалось, обнаруживал выход. Где-то вдали порою мерцал едва различимый свет из того, настоящего мира, но как только он подходил ближе, выяснялось, что это всего лишь игра теней. Порой Гарри встречал в доме своих родственников и детей, От одних он прятался, за другими гнался, пытаясь обратить на себя внимание. Кто-то ускользал от него, но кого-то он настигал. Гарри касался плеча, но человек оборачивался, и оказывалось, что вместо лица у него клуб дыма, чертово отражение, всего лишь чертово отражение. Всякий раз Гарри обещал себе, что прекратит бессмысленные погони, говорил себе, что с него хватит пустых надежд, но... Гарри был замурован и прекрасно понимал это. Он проклинал тех, кто запер его здесь наедине с собой и безликими тварями за зеркалье. Как проклинал и тех, кто вселял в него надежду всякий раз, как чертовы иллюзии проходили мимо по коридору или усаживались в кресло, или заглядывали в комнату. Последним подобным лживым миражом было появление здесь Виктора. В какой-то момент Гарри вдруг показалось, будто он слышит голос сына. Позабыв о том, что это, скорее всего, очередной морок, он с новой надеждой бросился вон из комнаты. В коридоре, как нетрудно догадаться, никого не было. Виктор. Гари так и не увидел сына, и об этом жалел сильнее всего. Он лишь отчаянно надеялся, что тот справится со всеми напастями. Если парню один раз удалось вырваться из сетей Корделии, удастся и во второй. Гари глядел в окно на шторм. «Это очередной билет на поезд, Коннелли», — сказал он, обращаясь то ли к коту, то ли к самому себе. «Билет на поезд, который должен увезти меня из этого проклятого места. Кажется, мне пора, да?» Кот молчал. «Ты прав», — кивнул Гарри. «Слишком много билетов куплено. Ни одним я не воспользовался. Пора». Гарри Кэндл бросил печальный взгляд на мертвую женщину. «Прощай, Скар». Он кивнул трупу лучшего друга под кроватью. «Прощай, Джимми!» А затем печально улыбнулся коту. «И ты прощай, маленький хитрец!» «Спасибо тебе, что был здесь!» Он обернулся в последний раз, бросил тяжелый взгляд на свое отражение в зеркале туалетного столика и прошептал одними губами. «Прощайте!» А потом Гарри Кэндалл наконец покинул крик холл Ветер скользнул по занавескам. В хмурой вышине сверкнула молния. Тело Скарлетт исчезло, будто его и не бывало. Кот Коннелли поднялся и потянулся. А после спрыгнул на пол и отправился из-за зеркалья прочь, в настоящий мир. Доложить хозяйке, что дело сделано. Гарри Кэндл мертв. «Томас!» — позвала Кристина. Брат не отзывался. Через входную дверь тянуло дымом с улицы. Это горел флигель тетушки Рамморы. Внутри дома, стоило только переступить порог, невыносимо воняло тухлой рыбой и гнилыми фруктами, ну или чем-то немытым и, судя по всему, грузным телом. Входная дверь была выломана и висела на одной петле. По прихожей и гостиной словно прошелся смерч. На полу валялись останки пугал. По одному из столиков как следует потоптались, кресла перевернули, часы разбили. Повсюду проломленные и раздавленные тыквы. Впрочем, из увеченного тела Томми, к счастью, среди битых стекол и обломков мебели не оказалось. Там вообще не было никаких тел. Брат с его дружком просто испарились, попутно разгромив полдома. Вот что бывает, если оставить малышню без присмотра. Видимо, тот нелепый мужчина, в очках которого мама нашла мальчишкам в няньке, не уследил за ними. Как там его звали? Кажется, Берри. «Томас, куда ты запропастился? Черт!» Кристина метнулась к лестнице, надеясь найти брата в его комнате. Оказалось, что мамины гости добрались и до дома. Устроить кошмарный кавардак в саду им показалось мало. Первое тело встретилось девушки еще на лестнице. Прямо на ступенях кверху ногами лежал немолодой смуглый человек в вечернем темно-красном костюме. Его шея была неестественно искривлена, а пустые глаза стеклянно уставились на Кристину. «Посол какой-то там, откуда-то там» припомнила молодая ведьма. Проскочив мимо мертвеца, девушка ринулась наверх. Времени было мало. Мама велела найти Томми и увести его из дома подальше от того, что творилось сейчас в Крикхолле. Как будто уже не поздно. И о чем она думала раньше? К примеру, тогда, когда только лишь затевала весь этот кошмар. Хотя какое уж там здравомыслие. Кажется, она окончательно свихнулась. «Чего она ждет от меня? Что я убью ее?» Подумала девушка, вспомнив последние слова матери. Кристина оказалась в коридоре второго этажа. Сейчас он походил на длинный мрачный туннель, освещенный лишь одинокой лампой в конце. Она ринулась было к комнате брата, но услышала хрип над головой. Девушка подняла взгляд и отшатнулась. К потолку коридора был гвоздями приколочен человек. Кристина узнала его. Горбун Тачбоун. Мерзкий тип с дурными манерами. Он хрипел и пучил глаза. Кровь растекалась вокруг него по потолку, как по полу. Невзирая на все законы физики, она не спешила капать вниз. Горбун был уже мертв, хотя отчаянно пытался выглядеть так, словно ему еще требуется помощь. Кристина с трудом подавила приступ тошноты и поспешила к комнате брата. Томми там не было. «Где же ты? Куда ты делся?» Она уже собиралась вернуться в сад и обрадовать мать, что Томми исчез, но тут внезапно возникшая в голове мысль заставила ее остановиться. Кристина не могла бросить здесь не только Томми. Ноги сами понесли ее наверх. «Папа!» Дверь на чердак, как ни странно, была распахнута настиж. На полу виднелся полустертый круг, начерченный мелом. зеркало само собой, там уже не было. Кристина надеялась, что отец, ускользнув от кровавой мэри, все же как-то сумел выбраться. Иначе как тогда оказалось, что его место в отражении занял дядюшка Джозеф? Виктор пытался ей рассказать что-то о плане тетушки Скарлетт, но она была тогда слишком зла, чтобы слушать брата. Проклятье! Что же делать? Может, Скарлетт успела вытащить отца из-за зеркалия перед тем, как она, как ее? Комната Скарлетт встретила Кристину тишиной и пустотой. Окно было открыто, соленый морской ветер трепал занавески. И это при том, что за окном не было больше никакого моря. Со смертью Скарлетт ее чары развеялись. На зеркале гардероба алела надпись «Жди меня там, где бушует море. Я буду там». «Он ее дождался?» – взволнованно подумала Кристина. «Она вызволила его». Девушка уже собиралась покинуть комнату и продолжить поиски брата и отца, когда кое-что привлекло ее внимание. Она поняла, что отражение в овальном зеркале туалетного столика какое-то неправильное. Нет, в нем она увидела комнату и окно, но на полированном стекле застыло будто бы совершенно другое время этой самой комнаты. Там за окном клубились тучи, и можно было различить черные валы, накатывающих на дом волн. Там море бушевало по-прежнему. И тут Кристина вдруг поняла, что странная тень у окна – не что иное, как человеческий силуэт, почти растаявший, едва очерченный. Это был мужчина. Она вдруг узнала эту сутулую фигуру. «Папа!» – позвала Кристина. Гарри Кэндалл не ответил, и дочь бросилась к зеркалу. Она прикоснулась к нему, но ощутила лишь холодное стекло. Девушка принялась стучать и звать. Отец не обращал на нее внимания. Кристина вдруг заметила, что у окна стоит еще кто-то. Невысокая коренастая фигура в полосатом костюме. Незнакомец схватил отца за руку и подтянул ближе к окну. Кристина зажала рот руками от нахлынувшего на нее ужаса. Гарри Кэндалл ничего не замечал. Он вел себя так, будто все происходит лишь по его желанию. Обернувшись, папа что-то произнес, глядя мимо дочери. Мерзкий незнакомец в полосатом костюме с невероятной для его комплекции грацией одним движением вспрыгнул на подоконник. Он схватил Гарри за рукав и потянул на себя. «Папа, сделай же хоть что-то!» Слезы навернулись на глаза девушки. «Пожалуйста!» Гарри Кэндл вдруг словно услышал ее. Он поглядел в зеркало. Кристина с надеждой прильнула к стеклу, и тут до нее донеслось. «Прощайте!» Коротышка затащил отца на подоконник и столкнул в открытый проем окна. После чего перегнулся через край рамы, чтобы оценить содеянное. Очевидно, удовлетворившись зрелищем, он потер руки и повернул голову. С ужасом Кристина поняла, что у него нет глаз. На их месте зияли два жутких черных провала глазниц. Долго любоваться этим кошмаром и Кристине не пришлось. Незнакомец спрыгнул с подоконника на пол и исчез из поля зрения. Отражение в зеркале посветлело. В какой-то момент Кристина осознала, что глядит на себя. Она была похожа на огородное пугало, но сейчас это ее нисколько не заботило. Молодая ведьма прикоснулась к стеклу и одними губами произнесла. «Папа». Слезы потекли из глаз, размазывая фиолетовую тушь по щекам. Кристина поняла, что самое страшное уже свершилось, что сделать ничего нельзя. А увиденное только что – это лишь нечто вроде отпечатка памяти, оставленного Гарри Кэндлом для его детей. Вместо записки. Вместо предсмертной записки. Какое-то шевеление сбоку привлекло внимание девушки. Она обернулась. Прямо из зеркала гардероба Скарлетт Словно из другой комнаты вышло небольшое существо, не слышно ступая на мягких лапах. «Кринделек?» Кот повернул к ней голову. Его повязка куда-то исчезла. Кристина отшатнулась. Оба глаза у животного отсутствовали. На их месте зияли черный прогаленный глазниц с запекшейся кровью по краям. Кот, который всегда был таким лапочкой, сейчас выглядел на удивление отвратительно. И дело было не только в отсутствии глаз. Он и на кота-то смахивал, лишь отдаленно. Полосатая шкура напоминала костюм, да и сам домашний питомец походил на какого-то мерзкого, зачем-то вставшего на четвереньки человека. Кристина бросила короткий встревоженный взгляд на зеркало. Она все поняла. «Что ты сделал?» — выдавила из себя девушка. Но кот явно не собирался вступать в дискуссии. Он направился в ее сторону. Всем своим наглым и вальяжным видом он будто бы говорил «С дороги, глупая курица!» Коннелли скрылся за дверью, а Кристина так и не смогла ничего сделать. Даже остановить его. Но чтобы она предприняла? Задушила бы хвостатого мерзавца, свернула бы ему шею. «Мама, что ты натворила? Неужели ты так его ненавидела?» Отчаяние заполонило ее сердце. «Неужели так ненавидела, что даже после всего произошедшего не смогла оставить его в покое? Или же, наоборот, так его любила, что предпочла убить?» лишь бы не отпускать и не делить ни с кем. Кристина покинула комнату с Карлетт Она чувствовала себя совершенно потерянной. Весь ее мир за какие-то два дня сперва наполнился безумием и хаосом, а после и вовсе рухнул в пропасть. Зазеркалье, кровавая Мэри, этот проклятый шабаш. Гибель, отчаяния и смерть. Вот ведь вышел праздничек. Кто бы мог подумать? Отец сгинул в глубине отражения. Дядюшка Джозеф убит. Тетушка Скарлетт мертва. Марго больше не Марго. Неизвестно, что с Виктором. Томми пропал. Тетушки сбежали. Мать обезумела. Бабушка исчезла. Дороти умерла. Дом и сад полны мертвецов. И все это не считая вещей, которые вовсе не способны уложиться в голове нормального человека. Заговоры, жертвоприношения, ритуальные убийства. Неудивительно, что Виктор постоянно их всех в чем-то подозревал. Они хотели убить Сашу, а когда не вышло, попытались заменить ее новой жертвой. Как оно все просто делается у ведьм и колдунов? Кристина вдруг подумала, что не хочет быть ведьмой. Кем угодно, только не ведьмой. С нее хватит. Она сделает то, что велела мать. Она отыщет брата. А после отправится на Можжевеловую улицу... И скажет о своих чувствах Джонни Кирни. И плевать на страх, плевать на его мамочку, как, впрочем, и на собственную. Плевать на все остальное, потому что, не сделай она этого сейчас, другой возможности может и не выпасть. А потом... Она не вернется в это проклятое место. Да и куда возвращаться? Семьи больше нет. Вчерашняя нормальная жизнь теперь кажется полузабытым сном. А мать Дороти до сих пор думает, что ее дочь отмечает праздник у подруги. Хэллоуин удался. Одна из дверей в коридоре была приоткрыта. За ней раздавались какие-то звуки. Кристина поспешила на шум. «Быть может, это Томми?» На двери на одном гвозде висела табличка с надписью «Раммора». «Старая тетушкина спальня». «Но ведь она всегда заперта». «Томас!» Кристина распахнула дверь и залетела в комнату. Открывшееся ей зрелище было настолько неожиданным и отвратительным, что она застыла на месте. И это при том, что после праздничного ужина и всех последующих событий казалось, что ее больше ничто не способно удивить. Почти все место в старой тетушкиной спальне занимала огромная жирная жаба. Воняло от нее так, словно Кристина, переступив порог комнаты, оказалась в сердце Торфяного болота. Обрюзгшее, бесформенное тело чудовища напоминало бугристый камень, его покрывали вздутые бородавки. Брюхо жабы и зашло складками – И их там, казалось, было больше, чем в цыганском аккордеоне. Из широкой пасти твари торчали чьи-то ноги в клетчатых брюках и лакированных туфлях. Кристина догадалась, откуда этот монстр взялся, как вырос до таких размеров и кто научил его пожирать людей. Праздничный подарочек от тетушки Рэмморы. «Так вот, что ты выращивала здесь, тетушка», — подумала она. Жаба водила опухшими, выпеченными губами, пережевывая пищу. Складки на ее горле при этом отвратительно дергались, а перепончатые передние лапы пытались затолкать в пасть то, что в нее не влезало. Казалось, монстр был полностью поглощен своей жуткой трапезой. Узкие горизонтальные зрачки в круглых рыжих глазах неожиданно дрогнули. Жаба заметила девушку. Одним судорожным движением об глотки она проглотила человеческие останки, после чего медленно и грузно повернулась к незваной гости. «Даже не думай, пузатая уродина!» пригрозила Кристина, медленно попятившись к двери. Но жаба, судя по всему, как раз подумала. Из ее широкой пасти вырвался длиннющий, покрытый слизью язык. Чудовище вознамерилось изловить девушку, как какую-то муху. Молодая ведьма увернулась в последний момент. Отпрыгнув в сторону, она успела ударить по жабьему языку наотмашь. От этого прикосновения рукав, ее платья и перчатка начали гнить прямо на руке. Но и жаба так просто не отделалась. Отпечаток ладони девушки на ее языке стал тлеть, прожигая его насквозь. Тварь утробно заурчала, причем так громко, что казалось, от этого гула стены вот-вот сложатся внутрь комнаты, а потолок попросту рухнет вниз. Очевидно, не решившись второй раз использовать обожженный язык, жаба двинулась к Кристине, переваливая брюхо между кривыми лапами. Вид у нее при этом был ужасающий и мерзкий а еще, как показалось Кристине, ехидный. Дверь за спиной девушки неожиданно захлопнулась. Путь к спасению был отрезан. Очередная подлость тетушки Рэмморы, не иначе. Жаба тем временем повела головой, и вдруг вместо того, чтобы сделать еще один шаг вперед, подалась назад. Ее телеса заколыхались, а в рыжих глазах появилось нечто вроде насмешки. «Она сейчас прыгнет», — догадалась Кристина и уперлась в дверь спиной. Она боялась даже представить, что ожидает того, на кого приземлится такая туша. Жабе же, по сути, прыгать было и вовсе незачем. От Кристины ее отделяло не больше шести-семи шагов, но чудовище, очевидно, вознамерилось просто раздавить девушку и поживиться тем, что останется от ее тела. Гигантская жаба прыгнула. «Не была бы ты такой здоровенной, я бы тебя...» только и успела подумать Кристина. Она смогла лишь вскинуть руки, защищаясь. Но ужасного столкновения так и не произошло. В какой-то миг прямо в прыжке чудовище дернулось и принялось уменьшаться. Буквально за секунду оно превратилось в крошечную, нисколько не опасную с виду зверушку. Самая обычная жаба запрыгала у ног Кристины. Явно оскорбленный столь неподобающим обращением с собой, бывший монстр заквакал, но теперь его мнение в расчет никто брать не собирался. Отныне самое место ему было в обувной коробке. Но у Кристины не было желания искать коробку. «Вот тебе, мразь!» — сквозь зубы проговорила она и наступила на жабу каблуком. Раздавленный комок мяса и слизи расплылся грязным пятном по полу. Должно быть, тетушка Рэммора была бы весьма раздосадована тем, как ее выкормыш закончил свои дни, но Кристину ее мнение нисколько не волновало. Она мстительно подумала, «Пусть тетушка радуется, что на нее саму никто пока что не наступил». Кристина удивленно поглядела на свои руки. Ее пальцы были словно сотканы из дыма. И пусть они прямо на глазах снова обретали плоть и свой прежний цвет, она была поражена. «Осторожней с мыслями и поменьше маши руками, Крис», — подумала девушка. Мимо окна промелькнула тень, и Кристина подошла к нему, выглянула в сад. Все кругом было затянуто дымом. Пожар во флигеле был потушен. Члены Ковена больше не дрались между собой. Вспышки заклятий погасли, крики стихли. Тишина сада была поистине пугающей. В полном безмолвии в воздух поднялись мётлы. На них восседали, держа в руках фонари, несколько ведьм и колдунов. Всё, что осталось от Ковена Тэтч. Среди них была и Корделия Кэндалл. «Ну уж нет», — сказала Кристина, — «никуда ты не полетишь без меня». «Рэмора, впусти!» — раздался отчаянный крик с улицы. «Они нас сейчас убьют! Впусти!» Но Ремора Кэндл и не думалось думала сходить до открывания дверей. По правде, сейчас она и не смогла бы этого сделать, поскольку сама лежала на полу в комнате Софии Кроу и кричала от невыносимой боли. Ее руки в запястьях и ноги в лодыжках были сломаны. Кости торчали из ран окровавленными обломками. Волосы ведьмы вросли в пол, и она не могла даже чуть-чуть пошевелить головой, без риска вырвать их. Ее лицо было покрыто растекшейся тушью, слезами и кровью вперемешку с каминной сажей. Создавалось ощущение, что ведьму несколько раз с силой ударили лицом, а все тот же пол. Примерно так все и произошло на самом деле. Ремора пыталась защищаться, но она столько лет была связана нитями подлой наставницы, что едва ли помнила, как управлять своими былыми силами. Она ничего не смогла противопоставить матери, которой и в свои лучшие годы не была ровней. Ни один из оберегов Рэмморы не помог. Все те колдовские безделушки, которые она вплетала в волосы, надеясь, что за ней всегда останется последний аргумент, против матери на деле и оказались лишь безделушками. Сжимая в худых морщинистых пальцах куклу, сплетенную из волос дочери, Джина Кэндал легко подчинила себе ее тело. Улыбаясь и всем своим нарочито милым видом, выказывая материнскую заботу, старуха принялась безжалостно ломать кости Рэмморы, словно те были всего лишь спичками в ее пальцах. Первой хрустнула кость в левой ноге, следом в правой. Дочь рухнула и попыталась извернуться, чтобы достать мать, им выбить пол у той из-под ног, а затем оживить камни камина и завалить ее ими, но она не успела. Ее кисти вывернулись с треском ломающихся на шквальном ветру сучьев. «А это чтобы нос не задирало», сказала мама, и нос дочери хрустнул, жутко переламываясь. Рэмора была побеждена, более того, повержена и раздавлена. Ее волосы начали врастать в пол, и сквозь невыносимую боль ей оставалось лишь горько сожалеть о всех тех насмешках и оскорблениях, которым она подвергала свою немощную мать долгие годы, полагая, что то ничего никогда ей за это не сделает. Как же она ошибалась! «Ты ведь никуда не сбежишь, доченька!» со змеиной добротой спросила Джина. Наш разговор далеко не закончен, но время, увы, не терпит. Не наше с тобой время, а время в целом. Я должна заняться кое-чем намного более важным, чем твое воспитание. Скоро к нам явятся гости, и мне нужно будет сыграть роль очень-очень негостеприимной хозяйки. Затем, когда мой план будет исполнен, а человек в зеленом сядет на цепь, я отыщу Корделию и верну нашу славную Мэг. Негоже сестрам вот так разбегаться в разные стороны. Ну, прямо мыши из горящего дома. Подумать только, что бы сказала ваша бабка, если бы она все это видела? То-то же. Да и бедную девочку нельзя забывать. Наша Кристина, наша замечательная наследница, которая возродит величие рода Кэндл. И уж можешь поверить, я все сделаю, чтобы карделия и вы двое передали ей все, что у вас есть. Никуда не уходи, я скоро вернусь. И полночь не успеет завершиться. Рэмора услышала шаги и скрип половиц, после заскрепели дряхлые ступени лестницы. Мать направлялась вниз. Ремора знала, куда именно та идет, несмотря на то, что старуха не стала делиться планами со своей непутевой дочерью. Ведь именно ради этого места младшая сестра Кэндал так расстаралась, пытаясь заполучить Гаррет Кроу. Именно туда она думала отправиться сразу же после побега с шабаша. Мать была права. Рэмора с самого начала пыталась играть против Корделии. Кто-то назвал бы это обыденным сестринским соперничеством, кто-то – завистью. Но по правде, дело было в отношении к ней сестры. Рэмора считала, уж лучше пусть весь мир вывернется наизнанку, чем она вытерпит хотя бы один лишний день чертового самодовольства этой рыжей. Рэмора манипулировала одной из тварей Иеронима другую и вовсе уничтожила прямо на глазах у недалекой Меганы, лишь бы она не досталась Корделии. В том, что сестра так не вовремя лишилась заготовленной жертвы, была сугубо ее заслуга, ведь именно она, хитроумная Рэммора Кэндалл, подсказала Вороне, что нужно делать. А затем с усмешкой наблюдала за тем, как соплячка джелия Хоуп, явно натасканная Скарлетт, пытается избавиться от Кристины, чтобы одним махом разрушить и крестовину Ленар, и триединую линию. Да, Ремора Кэндл рассыпала слишком много острых кнопок по всему Крикхоллу. А ее интриги в самом Ковене она пестовала тщеславее Селен Палмер, уверила Джеллию, что Корделия ни за что не оставит ее девой после захвата власти, указала Грексону на Мими, надеясь, что это подточит Мегану, а значит и саму Корделию. Она сеяла рознь, обливая за глаза грязью одних, чтобы в следующий момент поддержать их против других. Это она уверяла мистера Грина тайком, что он может в открытую выступить против Корделии и обещала ему собственную защиту от Меганы. Иначе этот трусливый хлыщ не решился бы и слова сказать поперек новой хозяйки Ковина. А как она постоянно подставляла Джозефа, этого надутого индюка? Ей даже почти удалось уговорить его разбить зеркало с Гарри внутри. Рэммора Кэндл отравила Ковен Тэтч змеиным ядом. И все прошло, как она и хотела. Шабаш сорван, Ковен погряз в междоусобице, планы сестренки канули в небытие, и попытка пленения Иеронима вышла карделии боком. А Анара Мора самолично предоставила Иерониму свободу, усыпив Виктора раньше времени. Оставалось только убраться на безопасное расстояние и затаиться, воспользовавшись своим козырем. Гаррет Кроу. С виду просто старая развалюха, хоть и подчиненная древним колдовским законам. Но важнее вовсе не сам дом, а то, что находится в его подвале. Рэмора полагала, что когда Иераним захватит город, а карделия проиграет, она сможет выторговать у нового повелителя для себя, если не почетное место подлин него, то хотя бы обещание сохранить ей жизнь и свободу. И все так прекрасно складывалось, пока мамочке не вздумалось так не вовремя объявиться. Старуха ее опередила. И вот теперь та сама направляется в подвал. А это значит, что все попытки Рэмморы помешать Корделии вскоре окажутся напрасными. Что может быть хуже? Именно Джина Кэндл подчинит себе иеронима. Какие уж там свобода и жизнь. «Рэммора!» — раздалось очередное истошное с улицы. «Нужно ей помешать!» — сквозь боль пронеслось в голове Рэмморы. «Помешать! Не дать воплотить задуманное! Но как? Как?» рэммора И тут Рэммора Кэндалл поняла, что нужно делать. Силы почти покинули ее, она была изувечена и скована, но ей хватило бы и жалкой крохи былых возможностей, чтобы сделать простейшую вещь, на которую способна ведьма, одной только крохи. И Рэммора Кэндалл начала искать в себе эту кроху. Клара Кроу уже сорвала голос, пытаясь докричаться до этой проклятой эгоистичной женщины. Она надеялась, что раз Ремора играет против сестер, а ее интриги перестали быть секретом еще в тот день, когда она обсуждала их с матерью Клары, то сжалится хотя бы из желания лишний раз насолить Корделии. Но не тут-то было. Только наивный или отчаявшийся человек стал бы ожидать от рэмморы сочувствия. Должно быть, эта Мегера сейчас устроилась в доме с удобством, как в ложе театра, и тайком, выглядывая в одно из выходящих на улицу окон, смотрит бесплатное представление, которое разворачивается у порога. Гаррет Кроу был окружен. Часть солдат Ковена Тэтч зависла в воздухе, а часть приземлилась и спешилась. Серые застыли, выжидая. Они понимали, что бежать ей больше некуда. Клара закрыла собой безмолвную Сашу и приготовилась дать преследователям последний бой. Она швырнула книгу по истории Шотландии на землю. На самом деле эта книга просто прикидывалась учебником, а ее подлинная, тайная и страшная суть к Шотландии не имела никакого отношения. Она просто пряталась под этой пурпурной обложкой с изображением чертополоха. «Морриган!» – закричала Клара, призывая самую страшную из тех, о ком рассказывал ей когда-то дедушка. Еще будучи городской сумасшедшей вороной, она представляла ирландскую богиню войны своей покровительницей. И сейчас, в момент отчаяния, ведьма Кроу понадеялась, что та вспомнит о ней, защитит. «Великая королева ворон, помоги мне! Обрушь войну на меня! Обрушь войну на меня! Обрушь войну на меня! Морриган!» Клара запрокинула голову и с мольбой впилась взглядом в ночное небо. Мгновение утекали, но ничего не происходило. Морриган не пришла. Вероятно, ей просто не было дела до жалкой ведьмы, которая даже не является ирландкой. Клара Кроу в отчаянии сжала кулаки. Она так надеялась на эту книгу, искренне веря в то, что ей рассказывал о ней дедушка, в то, что это не просто старый исторический том с потертым переплетом. По его словам, история основания королевства шотландского «Правда, полуправда, вымысел» представляла собой ведьмовской артефакт, созданный еще во времена гоблинских войн. Дедушка говорил, что эта книга досталась ему от его деда, а тот получил ее от одного из гоблинских королей с острова Мэн, который, в свою очередь, клялся, будто заключил в нее один из снов самой Морриган. Клара никогда не расставалась с этой книгой. Ни мать, ни банковские агенты не смогли ее забрать. Дедушка уверял, будто в этом крошечном обрывке истории кроется великая сила, но теперь Клара убедилась, что грош цена его сказочкам. Ведь в самый трудный момент вся эта великая сила обернулась ничем. Клара Кроу, как и прежде, стояла, нелепо закрывая дочь от тех, кто пытался ее забрать. Никто так и не пришел на помощь, а ответом на ее наивные призывы стал лишь раздавшийся над головой злорадный смех. Внезапно прозвучала резкая отрывистая команда, и серые единым жестом вскинули колдовские веретены. Еще одна команда, и солдаты ковина начали что-то громко выкрикивать. В тот же миг порывы злобного ветра ударили в стены Гаррет Кроу. Ветер лишь краешком задел Клару, но он был такой силы, что ей показалось, будто оторвало руку. И тем не менее она поняла, что это всего лишь нечто вроде предупредительного залпа. Стены дома за спиной ведьмы начали стремительно зарастать плющом, и вскоре входная дверь полностью под ним исчезла. Зеленые лозы потянулись во все стороны, на них распустились листья. Гаррет Кроу защищался от чужого колдовства. Из строя парящих у второго этажа серых вылетел старик с серебряными бакенбардами. От простых солдат Ковина его отличали наброшенный на одно плечо багровый плащ и алые перчатки. «В ранний дом!» — воскликнул он, глядя на особняк. — Я помню это место. Именно здесь эссекские ведьмы и колдуны дали бой клану Ратте. Я был здесь на стыке веков. Мы бились с кайзеровскими ведьмами и одолели их всех. Где-то на этом пустыре все еще ржавеют обломки цепелина, на котором они прилетели. Клара глядела на него, задрав голову. Старик опустил взгляд и уставился на нее. Его губы расползлись в улыбке. — Я узнаю тебя, девочка. Ты совсем не изменилась, хоть и прошло столько лет. Вряд ли ты меня помнишь. «Фердинанд Фирч!» — воскликнула Клара. Она узнала его. «Это вы сбили их цепелин». Старик кивнул. «Клара, дочь Софии, верховной ведьмы Ковена Кроу! Ты не сражалась вместе с нами. Мадам Кроу заперла тебя. Она не хотела рисковать дочерью, ведь так надеялась на триединую линию». «Надеялась, да», — с ненавистью подумала Клара. Так надеялась, что разорвала кровные узы между мной и моей дочерью, предпочтя будущему своей семьи запереть заклятого врага, Джину Кэндл. Фирч втянул носом в воздух и покачал головой. «Я чую. Софии Кроу больше нет в живых. От великого рода ничего не осталось, кроме... кроме мадам Кроу». Он дернул головой, словно вспомнил, зачем сюда прилетел. «Сдавайтесь, мадам Кроу. Не дайте вашему роду угаснуть сегодня». Клара стиснула зубы. Она глянула на застывших неподалеку серых. Их лица были напряжены, а концы веретён в руках аллели, будто их накалили на жаровнях. Клара подняла взгляд. Солдаты Ковина, сидящие на метлах, направляли свои веретена на нее. «Вы хотите, чтобы я сдалась?» — воскликнула она. «Кордели убьет меня!» «Вы нам не нужны, мадам Кроу! Нам нужна лишь ваша...» — Фирч снова принюхался. «Ваша спутница!» «Неуместно было бы называть ее вашей дочерью, ведь она вам больше не дочь!» «Она моя дочь!» – закричала Клара. «И всегда была ею!» «Я не отдам ее вам! Не позволю принести ее в жертву!» Фирч склонил голову. Очевидно, он и не ждал другого ответа. «Что ж, тогда прошу простить, мадам!» «Карливерл!» Как только прозвучал приказ, все серые ударили одновременно. Веретена заплясали стремительные танцы, и с них сорвались овеществленные заклятия. Клара дернул рукой, и валявшийся в грязи пустыря перед домом мусор взмыл в воздух. Трухлявые чемоданы, колеса со сломанными спицами, погнутые фонарные столбы – все это приняло на себя удар, разлетаясь в щепки, оплавляясь, превращаясь в пыль. Серые не прекращали бить. Они двигались лаконично и четко, Делали шаг, выпад веретеном, еще один шаг и новый выпад. Те, что сидели на метлах, наносили удары сверху, пытаясь достать Клару и разбивая возникающие между ней и ними гнилые ящики, расколотые горшки и ржавые птичьи клетки. Кругом гремели взрывы, и на куски разлетался пустырный мусор. «Аверден!» — крикнул Фирч, и его солдаты на метлах изменили тактику. В то время как пешие серые, приближаясь к Кларе и замерзшие рядом Саше, продолжали атаковать, они принялись разметывать в стороны защищающие ее старый хлам. Заклятия подступающих по пустырю солдат ковина начали достигать цели. Земля у ног загнанной женщины вспенилась, разлетаясь комьями во все стороны. Клара пятилась. Ей повезло, что нападавшие по-прежнему не желали ее убивать. Корделия велела взять Сашу живой, а Фирч, видимо, решил притащить ведьме Кэндл и ее похитительницу. И все же она ошибалась. Клара Кроу им была без надобности. Сам Фирч в какой-то момент доказал это. Он сделал волнистый жест рукой, и с тонкой алой перчатки сорвалось рыжее пламя. Старый колдун тут же подхватил его веретеном, заплел и, сделав выпад, направил огонь в прореху между летающими вокруг Клары Кроу чемоданами и прочим мусором. Струя пламени с ревом, будто по трубе, устремилась к ведьме. Клара успела заметить это в самый последний момент и дернула пальцем. Две взметнувшиеся в воздух перед ее головой ржавые клетки приняли на себя часть пламени, но все остальное прошло сквозь прутья. Ведьму отшвырнула к двери. Чудовищный жар обдал ей лицо и руки, обуглил волосы и ресницы. Если бы мать все детство не учила ее, как не гореть в костре, София Кроу из-за свойственной ей паранойи опасалась возвращения Инквизиции и охотников на ведьм. Сейчас от Клары остался бы лишь пепел. Окутанная черным дымным облаком ведьма Кроу спиной прислонилась к двери. Плющ возмущенно зашелестел. Саша замерла рядом. К счастью, ее не задело. Удар предводителя серых был точен и меток. Защищавший Клару хлам безжизненными грудами свалился в грязь. Она уставилась на солдат на которые были уже в нескольких шагах от нее. «Вот они вскидывают свои веретена, и...» «Карам!» — раздался сверху приказ, и серые застыли, нацелив свое колдовское оружие в голову Клары. «Мадам Кроул!» — воскликнул Фирч. «Вам не выстоять! Вы одна! Нас дюжина! Заклинаю вас, отойдите в сторону! Я не хочу вас убивать, но если придется, сделаю то, что должен!» «Я не отдам дочь!» Вы не спасете ее, и род Кроу, которому я когда-то служил, погибнет с вами. Не заставляйте меня прерывать его. «Будьте вы прокляты!» – истошно закричала Клара. «Будьте вы все прокляты!» Фирч покачал головой. «Я слышал. До меня доходили слухи, что вы сошли с ума, мадам. Теперь я вижу это правда. Вас поглотило безумие, а это значит, что Кроу больше нет. Прощайте, мадам Кроу». Лицо старика будто заплыло воском. Любые проблески жалости исчезли из его глаз, и он отдал приказ убить. «Мортери!» Клара рассмеялась. «Безумие? Что ж он прав? Это и правда безумие, а я... я умею быть безумной». Мадам Кроу затряслась, вонзила пальцы в волосы и вдруг стала напоминать себя прежнюю, городскую сумасшедшую ворону. Она пронзительно закаркала. Тут же послышался многоголосый ответ. Десятки черных птиц, вылетев из чердака Гаррет Кроу, устремились на зов. Смоляным вихрем они облетели дом и набросились на тех серых, что сидели на метлах. Солдаты Ковина скинули веретена, защищаясь. Половина стаи ринулась вниз и устремилась к Саше. Девушка не сопротивлялась и всего за мгновение оказалась полностью накрыта черно-оперенным плащом. Дочь была в относительной безопасности, и, убедившись в этом, Клара подняла руки и сжала кулаки перед собой, а затем резко дернула ими, будто управляя рулем автомобиля, совершающего крутой вираж. Стоявший неподалеку змей ожил, заревел и ринулся на стоявших рядом серых, разбрасывая их в стороны. Его капот, радиатор и кузов покрылись кровавыми брызгами, колеса раздавили череп одного из нападавших, двое других лежали в грязи, безвольно раскинув конечности. Отбившись от ворон, четверо всадников на мётлах ринулись на обезумевший автомобиль, поливая его огнём и выращивая под колёсами железный терновник. Фирча объяла пламенная сеть, и пытавшиеся достать его клювами и когтями вороны, попадали на землю обугленными тушками. Предводитель серых сорвал с руки перчатку. Все пять его ногтей в тот же миг вылезли из пальцев и, свернувшись в полёте в острые когтяные иглы, устремились к Кларе. Ведьма попыталась увернуться, но часть ногтей игл достигла цели и впилась ей в лицо. Две прошили насквозь щеку, еще одна вонзилась в нос, другая в губу. Крича от боли, Клара вырвала из лица мерзкие занозы, а затем призвала одну из метел, валявшихся на пустыре. Вскочив на нее, она оттолкнулась от земли и взмыла в воздух. Внизу бесновался змей, злобно сверкая круглыми фарами и расшвыривая из-под колес грязь и части тел. Но Клара этого не видела, она неслась на одного из солдат Ковена. Тот сделал выпад, и с веретина сорвалось заклятие. Клара крутанулась винтом, и струя черной смолы прошла над ней, прямо сквозь то место, где только что была ее голова. Пронесшись мимо серого, Клара коснулась его плеча кончиками пальцев, и тот задергался, покрывшись гниющими зелеными язвами. Рука выпустила метловище, и колдун с криком сорвался вниз. Полет был недолгим. Приспешник Фирча рухнул на землю, превратившись в окровавленную груду костей и мяса в изорванном мундире. Но и серые не случайно звались солдатами Ковена. Веретено замельчешили, придя смертоносное колдовство. Огненные вспышки стали разрываться рядом с Кларой со всех сторон. Никто ее щадить больше не собирался. Клара носилась над Гаррет Кроу, то пикировала до самой земли, то вздымалась вверх. Одно из заклятий, выпущенных кем-то из серых, попало в другого, когда Клара резко нырнула вниз. Лицо бедолаги исчезло, кожа затянула глаза, нос и рот. В какой-то момент перед ней оказался Фирч. Клара остановила метлу и замерла в воздухе. Старик держал наготове веретено, выжидая, что она предпримет. Конец веретена заолел. Но Клару испугало не это. Буквально оцепенеть ее заставил злорадный взгляд Фирча, направленный куда-то за ее левое плечо. Клара обернулась. К Гаррет Кроу улетело множество ведьм, и они были уже близко. Со стороны главной улицы приближались дорогие автомобили. Видимо, Карделия прислала подкрепление своим охотникам. Клара могла различить детали одежд, даже лица. Вон старуха в черном, злая ведьма, наставница самой Карделии. Вон колдун с высокой прической дэнди и бледным перекошенным лицом. Вон молодая Джелли Хоуп с омерзительной ухмылкой на тонких, как волос, губах. «Дело плохо, верно?» — усмехнулся главарь серых. Фирч поднял руку, пасть на его ладони раскрылась, обнажив клыки, и он направил метлу на Клару. Той удалось увернуться лишь чудом, но при этом прутья стегнули ее по спине, хребет словно обдала кипятком. Сжав зубы, Клара вырвала из головы клок спутанных волос и швырнула его в сторону врага. Волосы ожили, стали виться и расти, они устремились к метле Фирча. Коснувшись прутьев, вьющиеся пряди начали оплетать их, стягивать, ломать и завязывать в узлы. Метла перестала удерживать главаря серых в воздухе. Бесполезной деревяшкой она полетела на землю, а с нею и ее всадник. Но Фирч вдруг вытворил нечто действительно невозможное. Падая и переворачиваясь в воздухе, он умудрился вызвать метлу одного из своих убитых подчиненных. Старик схватил метловище в паре футов над землей и вскочил на него, выкрутившись и изменив направление полета в самый последний момент. Схватка Фирча и Клары дала подкреплению Корделии время, чтобы приблизиться на расстояние удара заклятием. Ведьмы атаковали, и черное небо над Гаррет Кроу расцвело рыжим заревом. Какое-то время клари удавалось уворачиваться, ускользать, но в один миг двое серых появились, будто из ниоткуда. Они оказались с обеих сторон и зажали ее между собой. Колдуны схватили ее, один за плечо, другой за запястье. Клара взвыла от боли. Клыкастые пасти у них на ладонях вгрызлись в ее плоть, пережевывая кожу и заливая раны обжигающей слюной. Тем временем внизу вышедшие из дорогих автомобилей колдуны и ведьмы разламывали беднягу змея. Другие осыпали кокон из ворон железными крючьями и поливали его огнем, намереваясь добраться до Саши. Вороны истошно каркали и горели, их становилось все меньше. «Сюда!» – прокричал один из серых, тот, что поедал запястье Клары. «Мы взяли ее!» К ним ринулось несколько ведьм на мётлах. Клара кричала и билась, но не могла высвободиться из цепкой хватки. «Вот и всё», — с отчаянием подумала она. «Воронья, воронья смерть». Ветер вдруг подхватил страницы, лежащие в грязи, забытые всеми книги в пурпурной обложке, и начал неистово листать их одну за другой, будто очень быстро прочитывая. В шелесте бумаги послышался тянущийся шёпот. «Морига!» Но Клара не слышала его, она была слишком далеко. Вскоре книга была дочитана, захлопнулась, и вся история основания Королевства Шотландского «Правда-полуправда» вымысел обратилась в пыль. Часть этой пыли впиталась в землю, часть поднялась в воздух. Тучи над Гаррет Кроу разрослись и почернели, закрывая луну. В вышине блеснула молния, гром ударил как набат, и начался дождь. Вернее, Кларе показалось, что это пошел дождь. Кусок заточенной стали, вырвавшийся из тучи, со свистом вонзился в одного из серых, державших Клару. Удар пришелся ему включиться. Неизвестно, как появившийся здесь ржавый меч пробил колдуна до основания хребта. Второй серый поглядел вверх, и пораженный сам отпустил пленницу. Получив нежданную свободу, Клара едва не свалилась с метлы. Она не могла как следует схватиться за метловище. Вместо левого запястья было кровавое месиво, другая рука повисла плетью. Ведьма Кроу с трудом удержала равновесие. Она попыталась понять, что же так испугало пожиравшего ее серого, и, выровняв метлу, посмотрела вверх. Над пустырем Гаррет Кроу пошел дождь из мечей. Старинные клинки падали тут и там, со свистом вонзаясь в землю, в крышу особняка и в людей. Некоторые ведьмы успели сотворить колдовские зонтики, и мечи соскальзывали, по ним отскакивая в стороны. Но это было еще не все, что вышло из книги. Из земли стал стремительно расти чертополох. Прямо на глазах он затянул с собой весь пустырь. Раскрывающиеся пурпурные цветки, будто головы голодных существ, начали поворачиваться на колючих стеблях, выискивая, кем бы поживиться. Всего за несколько мгновений щедро политый дождем из мечей чертополох разросся так обильно, словно его специально выращивали здесь лет двадцать. Он поднялся уже на два-три фута и все продолжал расти. Чертополох принялся затягивать автомобили, на которых прикатили ведьмы и колдуны. Не гнушался он, впрочем, также и самих ведьм и колдунов. На какое-то мгновение клари показалось, что там, внизу, среди высоко поднявшихся колючих зарослей, медленно бредет, словно прогуливаясь, угрюмая черноволосая женщина в зеленом платье. Но стоило ведьме Кроу моргнуть, как та исчезла. «Один из снов Морриган» – появилась у нее в голове, будто подсказанная кем-то мысль. Не успела Клара обрадоваться, наблюдая за тем, как ее враги страдают от сил, высвобожденных из древней книги, как меч, внезапно вылетевший из очередной тучи, рухнул прямо на нее. Клинок едва не зацепил ее голову, пройдя в трех-четырех дюймах от затылка, и застрял в прутьях метлы у нее за спиной. Метла тут же начала падать под его тяжестью, а вместе с ней и Клара. Бывшая городская сумасшедшая ворона поняла, для того, что вырвалась из книги, нет ни своих, ни чужих. Оно просто убивает всех, кто попадается ему на пути, без разбора. Да, дождь из мечей и колдовской чертополох помогли ей, но лишь для того, чтобы в следующее мгновение взяться уже за нее саму или за Сашу. Клара как могла пыталась остановить падение. Последних ее сил хватало лишь на то, чтобы хоть немного его замедлить. Рядом пронесся очередной меч. Он пригвоздил к земле одного из серых, который в это время отбивался от шипованных стеблей и листьев чертополоха. Метловище под Кларой болталось из стороны в сторону, и в какой-то миг оно все же сбросило ведьму, но уже возле самой земли. Клара упала в нескольких шагах от двери и приземлилась прямо на ногу. Она закричала и заплакала от внезапно нахлынувшей острой боли. Едва осознавая, что делает, ведьма поднялась и поковыляла к дому. Она почти не могла двигать поврежденной ногой и лишь подволакивала ее. Кругом все слилось. Вспышки, крики, птичье карканье, дергающиеся фигуры со всех сторон. На пути Клары появилась какая-то престарелая ведьма. Она не обращала внимания на беглянку Кроу, обороняясь от ползущего к ней колючего стебля чертополоха. Клара полубессознательно оттолкнула ее в сторону, и стебель тут же обвил ноги старухи, потянув ее за собой туда, где уже алчно подрагивали голодные пурпурные бутоны. Крик ведьмы потонул в диссонансе прочих криков, криков отчаяния и боли, а также в яростных воплях и ругательствах, раздающихся со всех сторон. Над пустырем вспыхивали и гасли огни, ржавый дождь наталкивался на непробиваемые ведьминские зонты. Клара, наконец, добралась до двери. Саша по-прежнему была окутана окровавленным и обожженным, непрестанно шевелящимся покровом из ворон. Ведьма Кроу уже протянула руку, чтобы вытащить дочь из этого раненого кровоточащего кокона, как вдруг над ее головой разорвался огненный бутон, осыпав колышущуюся черную стаю горячими рыжими искрами. Клара обернулась. К ним шагала Джелли Хоуп, лениво прожигая себе путь через заросли чертополоха. Казалось, ее ничто не могло остановить. Сама Клара, по крайней мере, точно не могла. Сил не было даже на то, чтобы притупить боль в подвернутой ноге или изуродованных руках, как, впрочем, и во всем остальном теле. «Глупая, глупая Клара Кроу!» издевалась Джелли, демонстративно сложив руки за спиной. Она понимала, что Клара уже ничего ей не сделает. «Глупая Клара Кроу! Столько усилий, и все зря!» Она подошла ближе. Теперь один лишь шаг разделял деву Ковена Тетч и беглянку Ворону. «Украла жертву из-под носа корделей. Какая наглость, дерзость и просто безумная затея! А может, в этом все и дело? Может, ты просто сошла с ума, глупая приглупая Клара Кроу?» «Я здесь единственная в своем уме», — со слезами на глазах ответила Клара и схватила Джеллиу Хоуп за ее идеально уложенные по последней лондонской моде волосы. Неожидавшая подобного Джеллия закричала, и тут Клара ударила девчонку лицом о дверной косяк. Молодая ведьма упала, замерев на земле. Ее утонченное стильное платье покрылось грязью, а из разбитого носа потекла кровь. Избавление от мерзкой девы Ковена Тэтч можно было бы назвать небольшой победой, но вот только праздновать было нечего. К входу в Гаррет Кроу приближались Селен Палмер и еще несколько ведьм. «Рэммора!» – закричала Клара уже без всякой надежды. И тут плющ, обвивавший стену дома, вдруг зашевелился, отползая от двери. Сама дверь неожиданно отворилась. Пораженная, Клара засунула руку в живой кокон из ворон, схватила Сашу за запястье и вытащила ее наружу. После этого она затолкала дочь в открывшийся проход и, волоча ногу, нырнула следом, захлопывая за собой дверь. Темнота Гаррет Кроу поглотила Клару.